Второе, посадские торгово-промышленные люди: 1622 год 6 тысяч, 1662 8 тысяч, 1709 10 тысяч Женского пола 4939. Крестьяне: 1622 год данных нет, 1662 34 500. 1709 51 281 женского пола 25 640. Сыльные 1622 год данных нет. 1662 7400. 1709 10 218 женского пола 5108. Третье. Переведенцы 1622 -го, 1709 -го годов. Крестьяне. 1622 год. Данных нет. 1662 год. Данных нет. 1709 год. 30 тысяч. Женского пола – 15 тысяч. Сыльные. 1622 год. Данных нет. 1662 год. Данных нет. 1709 год. 19 Женского пола – 8728. Всего. 1622 год. 15 050. 1662 год. 73 100. 1709 год. 152 788 женского пола 74 439 повторяю цифра прироста населения за первый период 40 лет очень значительно почти в 5 раз большая часть этого прироста состоит из казаков крестьян сыльных. за второй период 47 лет растут главным образом те же элементы но впервые не считая переведенных и по вызову упоминаются 28 тысяч из 30 новопришедшие по своей воле Страница четыреста девяносто седьмая. Видимо, это результат побегов от тягот, наложенных на русское население петровскими реформами. Возрастание остальных элементов за вторые полвека незначительно. Общий итог дает прирост немногим больше, чем вдвое. Женский пол введен в перепись 1709 года впервые. Женщин и в начале 18 века все еще вдвое менее, чем мужчин. Почти в четверо до 40 тысяч 7 400 возросло количество сыльных. Административный аппарат почти не вырос. Гарнизоны всего на треть, духовенство, служители и ямщики в полтора раза. Цель правительства – эксплуатация пушнины. Как видно из уже сообщенных данных, правительство в XVII веке не ставило целью заселения Сибири русскими колонистами. Незначительное количество сибирского административного персонала в большинстве своем не селилось на постоянное жительство, как и их служители. Казаки, составлявшие военную силу и гарантировавшие подчинение туземцев и правительственное поступление Ясака, также перемещалось по мере надобности. К земле правительство старалось прикрепить пашенных крестьян, чтобы иметь на месте хлеб для своих служащих. Но достигало оно этого далеко не в полной мере. Крестьяне убегали на другие места – Хлеб приходилось посылать из России до конца 17 столетия. Этот сбор был отменен только в середине 80-х годов. Денежные доходы в Сибири были незначительны и тратились на содержание служилых. Таким образом, интерес к сибирским доходам, для которого и приходилось содержать всю эту несложную машину, сосредоточивался на хищнической эксплуатации продуктов охоты и рыбных ловель. Чтобы не было грабежей пушнины... Правительство ставило заставы на главных путях, пыталось охранять туземцев от безудержного произвола служилых людей, положивших начало обеднению и вымиранию населения. И все же доход от мехов, доходивших до сибирского приказа, был не так значителен, как утверждал по памяти Каташихин. Известны цифры поступлений. Мехов было принято в 1635 году на 63 тысячи, в 1640 году на 82, в 1644 году на 102 тысячи. Быстрый рост ясака примерно за эти годы Объясняется присоединением Нового сбора сленских и якутских Инородцев в 1638-48 годах С 10,7 тысячи До 27 тысяч В 1680 году Сбор стоял на той же цифре Как и в 1644 102 тысячи В общей сумме государственного дохода середины века это составляло по вероятной цифре Каташихина 13 часть Однако помимо В правительственных мероприятиях шла уже и усилилась к концу века вольная и невольная русская колонизация, беглые крестьяне и сыльные. Этим двум элементам и суждено было послужить новой дальнейшей основой колонизационного процесса. Страница 498. Но пока удалось сколько-нибудь упорядочить его и вести в определенные рамки, прошло несколько столетий. Ближайшей задачей власти, которую необходимо было разрешить немедленно, чтобы обеспечить безопасность населения на приобретенной территории, была организация защиты этой территории. Линия, ограничившая на юге и юго-востоке эту территорию, не случайно остановилась на верховьях Великих рек, стекавших с горных хребтов Ледовитый океан. За водоразделом начинались поселения кочевников и полукочевников, с которыми труднее было справиться, нежели слабо организованными полудикими племенами северных лесов и тундр. И прежде чем перейти в дальнейшее наступление, нужно было огородиться от встречных нападений этих кочевников. Меры против кочевников Императорское правительство XVIII века приняло для этого те же меры, которые принимала Москва с середины XVI века. Оно приступило к устройству целой системы укреплений и оборонительных линий на границе. К концу первой половины XVIII века заканчивается почти по линии теперешней Сибирской железнодорожной магистрали укрепленная линия от Челябинска через Омск до Каинска, спускаясь оттуда вверх по Аби до Бийска. Таким образом были охвачены татары Старого Сибирского царства, и край огражден от набегов. В начале второй половины XVIII века, пользуясь переходом малой и средней киргизской сакских орд в русское подданство, 1732-34 года, смотрите ниже, правительство продвинуло укрепленную линию и к самым степям, протянув ее вверх по Иртышу, где уже существовали крепости со второй половины 17 века, вплоть до Семипалатинска и Усть-Каменогорска, откуда линия заворачивала на ворь к Бийску и Кузнецку. Конечно, Зависимость Киргизов долго оставалась номинальной. Смотрите ниже. Укреплять дальше границы в глубоких теснинах верховьях Иртыша, Аби и Енисея было много труднее, нежели в междуречных равнинах Западной Сибири. Но в этом и не было такой надобности. Во-первых, труднопроходимые горы сами составляли надежную границу, как убедились в этом несколько посланных экспедиций. И, во-вторых, имелась возможность дальнейшего постепенного продвижения. Очевидно, поэтому сибирскому губернатору была дана 17 октября 1760 года общая директива. Реки, вливающиеся в Студенное море, истори принадлежали России с их вершинами. А если и живали посторонние орды на землях теми реками, омываемых, то всегда подразумевалось дозволение, ими спрашиваемое у сибирского начальства, и до тех пор, только пока государственная надобность не востребует их на собственное хозяйство. Провести эту истинно имперскую директиву было нелегко без ряда серьезных столкновений с соседними народами и государствами. Поэтому и установление страниц в этой части Сибири относятся к более позднему времени. Страница 499. Горделивые претензии власти XVIII века далеко превосходили имевшиеся в ее распоряжении возможности. Нельзя сказать, что колонизация Сибири в собственном смысле вовсе не входила в ее намерения. Напротив, ряд мер в этом направлении был все-таки принят. Но они натолкнулись на препятствия для того времени непреодолимые. Впрочем, в первую половину XVIII века о систематических переселениях не думали. Практические задачи Центрального правительства по отношению к Сибири сводились к двум – укрепить не только сооружениями, но и людьми оборонительные линии на границе Тобольской губернии и снабдить рабочими приписными горные заводы, которые уже начали открываться в Алтае и Нерчинске. Для первой цели и регулярные казачьи отряды были преобразованы в 1740 году в линейные войска. Но тут не требовалось особенно большого количества. К 1808 году линейное казачье войско составляло 6117 человек. Вторая задача была сложнее. Было недостаточно приписать рабочих в заводское рабство. Надо было еще заботиться о их прокормлении, то есть расширить правительственные запашки, до сих пор обслуживавшие только административный персонал. В 1768 году числилось в Колыва Воскресенских заводах подзаводских крестьян 39 246, а в Нерчинских – 10 500. По четвертой ревизии 1781-83 годов всех приписных числилось уже больше 67 тысяч. Чтобы собрать такое количество, правительство прибегло к эксплуатации сыльных. Эксплуатация ссылки. В качестве меры наказания за особо важные преступления ссылка окончательно введена уложением 1649 года. Затем ее применение распространено на ряд других деяний, менее важных. Она применялась и в виде милости вместо смертной казни. В Сибири ссыльные появляются, как мы видели, уже по переписи 1662 года, а к 1709 их число достигает почти 11 тысяч. Мысль об использовании рабочей силы преступника после его наказания, кнутом и увечьями ушей, носа, ноздрей, была проведена в том же уложении и, соответственно, этому наказанный как бы поступал на службу. Так и говорилось в уложении «сослать службу, в которую пригодится, в служилые люди, в посад, на пашню». В Сибири Сыльный чувствовал себя вольным человеком, с ним приходилось считаться, и на его новые нарушения закона и порядка смотрели сквозь пальцы. Петровская реформа изменила это положение в том отношении, что сделала труд Сыльного принудительным. Рядом с понятием «ссылки» образовалось понятие «каторги». Страница пятисотая. Первоначальное значение этого термина — «гребное судно», В Азове при постройке Петербурга применялась каторжная работа. Указы императрицы Елизаветы об отмене смертной казни установили понятие вечной ссылки, которую, однако, велено почитать за наказание, а не за политическую смерть. Одновременно выработалось и понятие о ссылке на поселение. Все это было сравнительно невинно, вплоть до знаменитого указа 1760 года, которым ссылка отдавалась в распоряжение помещиков. Смысл этого указа виден из самого его заглавия, а приеме в Сибирь на поселение помещичьих, дворовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян зачетом за их рекрут и о платеже из казны за жен и детей тех отправляемых крестьян. Колонизационная цель этого закона очевидна и в значительной степени она была достигнута. Но какой ценой? Для крестьян это была уже высшая точка их бесправия. Для помещиков удобный способ заменить поставку здоровых рекрут крестьянами, не способными к работе и к военной службе. Больные, увечные, старые, в огромном количестве не выносили переселений и умирали в дороге. По официальному донесению 1771 года, например, из отправленных из Москвы и Калуги посельщиков, едва четвертая часть доходит, к тому же и эти, дошедшие до места, все в тяжких болезнях. Подобным человеческим материалом правительство неоднократно пыталось заселить наиболее отдаленные и неудобные места, как, например, Охотство, Барабинскую степь, Забайкалье. Поселение Ленцы бествовали, разбегались, вымирали. Приходилось от этого рода попыток отказаться. К сожалению, мы не имеем достаточно детальных цифр, чтобы уяснить рост населения Сибири в следующие полвека после 1709 года. Для 1768 года, исходя из цифр третьей ревизии, Словцов находит цифру 267 тысяч податных мужского пола. Тут включается и население уральских заводов. Прибавляя к этому числу 39246 колыванских подзаводских и 10500 нерчинских, получается 316 тысяч. 746 работящей населенности. Присоединяя сюда еще до тысяч жителей свободного состояния, духовных, гражданских служащих и отставных военных и казаков, не считая служащих казаков и строевого войска и казаков, сравните его таблицу 1709 года, Словцов получает 322 746, что и составит, кроме войска и казаков, мужскую, русскую населенность тогдашней Сибири. Вычитая для сравнения из его таблицы 1709 года воинских людей 17 375, получаем 142 513 мужского пола. Цифра населения для 1709 года, которую можно предположительно сравнить с его же цифрой 322 746 мужского пола, вычисленной для третьей ревизии. За полвека 1709 62 годы это несколько более чем вдвое, то есть темп прироста остается тот же, как за 1662 1709 годы. Четвертая ревизия 1782 года была тщательно и проведена и лучше разработана, но она дает для населения Сибири цифру, которую трудно сопоставить с предыдущими. Страница 501. В пяти губерниях нового деления Пермской, Уфимской, Колыванской, Тобольской и Иркутской было насчитано податных 1 215 тысяч человек, не считая групп, не записанных в ревизию. По-видимому, отсюда надо вычесть ясачных, численность которых была впервые определена в 132 тысячи. Остается 81 тысяча. Тут, очевидно, сосчитаны оба пола, путем ли простого умножения вдвое или путем действительной регистрации мы не знаем. Разделив получим 541 500 мужского пола минимум. За 20 лет увеличение в 1,6 раза. Это не только Сибирь, но и соседние части Европейской России, плотнее населенные. Но выделить их часть невозможно. В XIX век Азиатская Россия переходит к невероятной цифре. Пятой переписи 1796 года 3 миллиона 763 тысячи обоего пола, то есть 1 миллион 881 тысяча 500 мужского пола. Сравнить ее безточного анализа с цифрой четвертой переписи я не берусь. Как бы то ни было, значительный и непрерывный прирост населения в XVIII веке несомненен. Одним притоком сильных он объясниться не может. Указ 1760 года очевидно дал очень сильный толчок переселению, но кроме него мы должны предположить очень значительный приток беглых. Административные нравы. Овладеть этим передвижением правительство при хаосе сибирского управления и приводворившихся там нравах не имело возможности. Задачи администрации XVII века были элементарнее – не столько управлять, сколько завоевывать. Военные столкновения и походы теперь локализовались, но привычки остались. Высшие власти считали себя бесконтрольными, они привлекались к ответственности только в совершенно исключительных случаях произвола и злоупотреблений, особенно если они задевали финансовые интересы государства. Все-таки три представителя сибирской власти были казнены. Князь Гагарин, сибирский губернатор, в 1721 году, иркутский воевода Ракитин в 1723, иркутский вице-губернатор Жолобов в 1736. Указы о нечинении обид ясачным людям сыпались десятками, но не исполнялись. Следователи, как некий Крылов, в 1738 году сами применяли пытки, плети и кнут, грабили и творили в Иркутске неслыханно нравственной пакости. Уже в 1803 году отличился сенатор Селефонтов, окруженный комитетом грабителей, или еще Трискин, злой гений Пестоля. Служилые люди подвергались прижиму и эксплуатации воевод и, в свою очередь, прижимали и грабили своих подчиненных, которые уже с лихвой выжимали доходы с ясачных людей, отнимая или покупая за бесценок дорогие меха, доводя туземцев до голодания и заразных эпидемий, спаивая водкой и полагая начало их вымиранию. Какие административные типы вводились в Сибири даже к концу 18 столетия, видно из примера начальника нерчинских заводов Нарышкина, который жил царьком Ел по-лукуловски, ходил в церковь под руку с пляшущими бабами, растачивал казенные деньги, а когда приходилось платить, являлся с пушками к арендатору заводов, и тот выносил ему деньги на серебряном блюде страница 502 Этот оригинал, предваривший типы городоправителей города Глупова, и арестован был в походе, который затеял против иркутского губернатора с войском, набранным из тунгусов и подчиненных ему крестьян. Когда в 1819 году была назначена наконец ревизия Спиранского, пришлось передать суду 48 чиновников, признать замешанными в злоупотреблениях 681 и насчитать 2847 денежных взысканий. И про эту ревизию Суровцев говорит в 1840 году «Спиранский поступил с нами слишком милостиво, нас всех следовало повесить». Переселенческие меры XIX столетия с именем Спиранского и другого крупного государственного деятеля Киселева связывают начало сибирской истории, относя все сказанное к периоду доисторическому. Но и это только переходный период, протянувшийся уже не только вследствие установившихся в Сибири нравов почти до конца XIX столетия. Прецедентом является тут характерная история попытки в военных целях заселить Забайкалье. Указ 1799 года, рассчитанный на переселение тысяч поселенцев, с тем, чтобы довести эту цифру до 10 тысяч, определяет точно и источники переселения, и устройство их в крае, и предварительное снабжение инвентарем, скотом и семенами, и податные льготы. Но через пять лет применения указа оказывается, что вместо двух тысяч поселено в Забайкале 610 человек. Большинство осело по дороге в Тобольской, Томской и Иркутской губерниях, то есть селилось с вольной колонизацией. Положение 1806 года, считаясь с этим, уже расширяет рамки переселения. Впервые разрешено вольным поселенцам из государственных крестьян из малоземельных внутренних губерний селиться в Томской губернии, а местным властям предоставлена самостоятельность, распределять их по занятиям и предоставлять льготы. На начале добровольности был построен и план Спиранского, положенный в основу знаменитого указа 1822 года. Однако перед выселением добровольцы должны были отчитаться в недоимках и получить увольнение от общин.